Разнесся слух, что к моменту гибели Керли они прошли уже 9 миль, и что майор очень этим доволен. Но кто мог знать, чем на самом деле доволен майор? Гаррити быстро оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на тело Керли, но они уже зашли за поворот. Что у тебя в рюкзаке неожиданно, спросил Бейкер у Макфриса. Он старался говорить обычно, но голос его был неестественно высоким каким-то деревянным. Чистая рубашка, ответил Макфрис, и сырой гамбургер. «Сырой гамбургер». Олсон скривился. «В нем очень много энергии. Ты с ума сошел, ты же все выблюешь». Макфрис только улыбнулся. Гарритти самому захотелось сырого гамбургера. Это лучше, чем шоколад и концентраты. Он вспомнил о своем печенье, но после Кэрли ему не очень-то хотелось есть. Как еще после этого он мог думать о своем гамбургере? Зрители, похоже, уже знали, что один из участников получил пропуск. Иначе еще бы они стали аплодировать еще сильнее. Аплодисменты трещали, как попкорн. Гарретти думал о том, каково это быть застреленным перед целой толпой народа. Потом решил об этом не думать. Стрелки его часов застыли на полудне. Они прошли по ржавому железному мосту через пересохший ручеек. И их встретил транспарант. «Вы входите в город Лаймстоун. Привет участникам длинного пути». Кое-кто закричал «Ура!» Но Гэррэти берег дыхание. Дорога расширилась, и участники привольно расположились на ней, поодиночке и группами. Керли остался уже почти в трех милях позади. Гэррэти достал печенье и некоторое время смотрел на обертку из фольги. Внезапно ему захотелось домой, потом он подавил это чувство. Он увидит мать и Джен во Фрипорте. Съев печенье, он почувствовал себя лучше. «Знаешь, о чем я думаю?» – спросил Макфрис. Гэррэти покачал головой. Он отпил с фляжки и помахал пожилой паре, стоявшей у обочине с плакатом гэрти «Я не знаю, что будет, если я вдруг выиграю», — признался Макфрис. «Мне ничего особенно не нужно. Я имею в виду, у меня нет больной матери или отца инвалида. Нет даже маленького брата, умирающего от лейкемии». Он засмеялся. «Но у тебя есть какая-то цель?» «У меня цель выиграть. Но вся эта штука в целом, она бесцельна». «Ты сейчас не можешь так говорить, если все уже кончилось». Да, я знаю, все еще продолжается, но. Смотри! крикнул идущий впереди парень по фамилии Пирсон, что делается? Они наконец вошли в город. Вдоль улиц возвышались нарядные дома, окруженные зелеными лужайками, и на этих лужайках собрались толпы людей. Почти все они сидели, как показались Гэроте на садовых стульях или прямо на траве, смеясь и маша руками. Его охватили зависть и гнев. Поднимите свои задницы, сволочи. Будь я проклят, если помашу в ответ. Пункт 13. Сохраняй энергию. Но потом он решил не думать. Люди могут подумать, что он устал. Он все-таки из мэна. Он решил махать всем, кто держит плакат с его фамилии, и всем хорошеньким девушкам. Улицы и перекрестки медленно проплывали мимо. Сигмор стрит, Кларк авеню, Экщенж стрит, Джунипер лейн, Они прошли магазин, в витрине которого были выставлены портреты майора рядом с рекламой Нарагенсет. Народу было много, но не слишком. Городий знал, что настоящие толпы начнутся ближе к побережью, но был слегка разочарован. А бедный старый Керлин увидел даже этого. Внезапно откуда-то вынырнул джип майора. Разразилась буря аплодисментов. Майор, улыбаясь, кивал и махал рукой толпе и участникам. Потом он поднес к губам громкоговоритель. Я коржусь вами, ребята, кто-то за спиной Гэрити отчетливо произнес. Чертово дерьмо. Гэрить оглянулся, но сзади него было лишь четверо парней, во все глаза глядевших на майора. Один друг заметил, что отдает честь и быстро убрал руку. И Стеббинс. Стеббинс, казалось, вовсе не заметил майора. Джип рванулся вперед и скрылся из виду. Они прошли лаймстоун в половине первого. Это оказалось типичной провинциальной городишкой. Еловой центр из двух улиц, Макдональдс, пицца -хат, Бургер Кинг. Вот и весь Лаймстоун. Не очень тонный большой, заметил Бейкер. «Зато здесь хорошо жить», – слегка обиженно отозвался Гэрти "Спасибо Бог от такой жизни», – сказал Макфис, но с улыбкой. К часу Лаймстоун встал уже историей. Какой-то мальчик шел за ними почти милю, потом сел и долго смотрел им вслед. Местность стала холмистой. Герти впервые сначала пути по-настоящему вспотел. Рубашка пролипла к спине. Где-то впереди собрались грозовые облака, но они были еще далеко. – А какой следующий город, Геррити? – спросил Макфрис. – Карибу, я думаю. На самом деле он думал о Стеббинсе. Стеббинс засел в его голове, как заноза. Часы показывали 13.30, они прошли уже 18 миль. – И далеко это? – Геррити подумал сколько участники когда-либо проходили только с одним выбывшим. 18 миль казались ему достаточно внушительной цифрой. Этим можно было гордиться. Я прошел 18 миль. Я спрашиваю. Миль 30 отсюда. 30, повторил Пирсон. О, боже. Этот город больше, чем Лаймстоун, сказал Гаррити. Он как будто оправдывался, неизвестно почему. Может, потому что многие из них умрут здесь. Может, все. Только шесть длинных путей в истории пересекли границу Нью-Хэмпшира. Лишь один добрался до Массачусетса. Эксперты считали, что это рекорд из разряда невероятных, который никогда не будет превзойден. Может, и он здесь умрет. Но для него это родная земля. Он представлял, как майор скажет. Он умер на родной земле. Он пил из фляжки и обнаружил, что она пуста. «Фляжку!» – крикнул он. «Фляжку 47-му!» Один из солдат спрыгнул с вездехода и дал ему фляжку. Когда он повернулся, Гэррити дотронулся до карабина на его спине. Он сделал это почти бессознательно, но Макфрис заметил. «Зачем ты это сделал?» с сконфуженно улыбнулся. Не, «Не знаю, может это как постучать по дереву?» «Ты прелесть, Рэй!» И Макфрис ускорил шаг, оставив Гэррити одного, еще более сконфуженного. Номер 93, Гэррити не знал его фамилии, прошел мимо. Он смотрел под ноги, и его губы беззвучно шевелились так шагам. Привет, сказал Гэрити. 93-й оскаблился. В глазах его была пустота, как у Керли. Он устал и знал это, и боялся. Герти вдруг почувствовал, как у него сжался желудок. Их тени удлинились. Было без четверти два. С девяти, казалось, прошла целая вечность. Около двух Гэрити получил наглядный урок психологии слухов. Кто-то оборонил слово. И оно пошло гулять, обрастая подробностями. Скоро пойдет дождь. Парень с транзистором сказал, что скоро польет, как из ведра. И так далее. Причем, чем хуже слух, тем больше шансов, что он окажется правдой. Так случилось и на этот раз. Прошел слух, что Эйвинг, номер 9, на мозоли и получил уже два предупреждения. Многие получили предупреждение, но для эвинга это, по слухам, было плохо. Он передал новость Бейкеру. «Это черный?» – спросил Бейкер. «Такой черный, что аж синий?» Гретти не знал, черный Эвинг или нет. «Да, черный», – подтвердил Пирсон и показал им Эвинга. Гарти с ужасом увидел на ногах Эвинга спортивные туфли. Правило номер три. Никогда, повторяем, никогда не надевайте спортивные туфли на длинном пути. «Он приехал с нами», – сказал Бейкер, – «он из Техаса». Бейкер подошел к Эвингу и некоторое время говорил с ним. Потом он замедлил шаг, рискнув получить предупреждение. Он натер мозоли еще две мили назад, а в лаймстоуне они полопались. Сейчас все его ноги в гное. Они слушали молча. Грети опять подумал о стебенсе и его теннисных туфлях. Может, он тоже натер ноги? Предупреждение, предупреждение девятому. Предупреждение, последнее предупреждение девятому. Солдаты теперь внимательно следили за Эвингом, участники тоже. Белая рубашка, особенно выделявшаяся на фоне его черной кожи, стала на спине серой от пота. и видел, как перекатывались мускулы. Эти мускулы и вся тренировка бессильны против мозолей. О чем этот болван думал, когда надевал спортивные туфли? К ним подошел Баркович. Он тоже смотрел на Эвинга. «Мозоли?» Он произнес это так, как будто говорил, что Эвингсон шлюхи. «Чего еще ожидать от тупого нигера? «Заткнись, тихо сказал Бейкер. Или сейчас получишь». «И это против правил», — хитро усмехнулся Баркович. Запомнит парень». Но он отошел, нося с собой облако яда. После двух наступила половина третьего. Они поднялись на длинный холм, и с него Гарротти разлетел вдали грузные голубые горы. Тучи на западе сгустились, подул резкий ветер, от которого высох пот, и по коже побежали мурашки. Несколько мужчин, собравшихся на дороге вокруг старого пикапа, бешено махали им. Все они были пьяны. Им махали в ответ даже Эвинг. Гаррит ответил колпачок тюбика с концентратом и попробовал. Что-то вроде ветчины. Он вспомнил о гамбургере Макфриса. Потом подумал о большом шоколадном торте с вишенкой наверху. Потом о балладьях. Ему страшно захотелось холодных оладьев с яблочным повидлом. и всегда давала мать им с отцом, когда они ездили в ноябре на охоту. Эвинг получил пропуск 10 минут спустя. Он затесался перед этим в группу участников, должно быть думал, что они защитят его, когда он в последний раз сбавил скорость. Солдаты сделали свое дело на совесть. Они оттащили Эвинга на обочину, и один из них упор застрелил его. Эвинг упал, одна нога его конвульсивно дергалась. А кровь у нее такого же цвета, сказал внезапно Макфрис очень громко в наступившей тишине. В горле у нее что-то перекатывалось. Уже второй. Интересно, что они делают с трупами. Слишком много вопросов, сказал он себе. И понял, что устал.